36. Кладенец оказалась права. Дальше, по течению реки, берег действительно был не таким крутым, что позволило мне выбраться из воды на сушу. Правда, без неприятностей не обошлось. Я несколько раз неуклюже заваливалась, не удержав равновесия, перепачкав и без того затасканное светлое платье, которое нам не было надето. Да, сэкономили на моем содержании, яга с Василисой. «Главное — живая», — задумчиво протянула кладенец, наблюдая за моим фееричным выходом из воды. «Хотя над грациозностью нужно поработать. Ты скоро будешь сопровождать Кошу, а правительница должна...» «Кошу?» — переспросила я, зло выжив подол платья и нервно убрав с лица налипшие мокрые пряди. «Кошу?» Это она так кощея называет. Какая прелесть. То есть это с ней, он незримо для остальных общается. Еще раз осмотрев действительно красивую девушку и оценив ее внешность, я неожиданно начала злиться. «У нас с тобой много дел», — продолжила она говорить, незамечая моего состояния и придирчиво осматривая. «Для начала бы тебе вещи раздобыть». «Сама справлюсь», — выдохнула я, рвано махнув рукой. «Спасибо, конечно, за помощь, но иди к Коше своему». Не удержавшись, я добавила чуть тише. «Шизофрения массовая». Я покрутила головой, пытаясь понять, с какой стороны меня принес Соловей и куда идти, чтобы оказаться как можно дальше от дома Яги. Еще раз пережить покушение я не горела желанием. «Мне нужно сейчас...» «Шизофрения?» — нахмурилась девица, преграждая мне дорогу и мило улыбаясь. «Кажется, ты меня не поняла. Я — кладенец!» Она повторно представилась мне с таким видом, будто я моментально должна проникнуться и, как минимум, упасть перед ней на колени от переполняющего меня осознания дарованной мне чести. Вот и иди к Кощею, кладенец, повторила я и, выбрав направление, уверенно направилась в сторону виднеющегося леса. Плана у меня не было, но оставаться на месте я просто физически не могла. Меня тянуло в сторону леса, да и на ходу всегда думалось лучше. А поразмыслить мне было о чем. Например, кто это на самом деле и почему представляется кладенцом. Я смутно помнила истории отца про бессмертных, но ни в одной из них не было описаний красивой девицы, как и про то, что с мечом может кто-то общаться, кроме самих бессмертных. «Но я...» — донеслось, растерянное мне в спину. «Елена, стой!» «А может, мне все это снится? Лежу сейчас на полу у еги и брежу». «Елена!» «С глюками не разговариваю», — огрызнулась я, ускоряя шаг. «Я — кладенец!» — теперь начала злиться и моя собеседница. «Тогда я не могу тебя никак видеть», — выкрикнула ей. «Это — прерогатива бессмертных, а к ним я никакого отношения не имею». «Ты так в этом уверена?» — поравнявшись со мной, уточнила девушка. «Ты ведь помнишь, кто ты?» «Да», — не стала я отнекиваться, останавливаясь и растерянно переводя взгляд на девушку. «Но это не отвечает на мой вопрос». «Руку вытяни», — вместо ответа попросила меня кладенец. Остановившись, я сделала, как она просит. И каково же было моё удивление, когда в это же мгновение девушка исчезла, а в моей ладони появился меч Кащея. Тот самый, что когда-то я наблюдала на его поясе. Тот самый, что хотела взять в руки в тронном зале. От неожиданности я разжала пальцы, роняя меч на землю. Правда, уже в полете он буквально растворился в воздухе, а рядом со мной вновь возникла девушка. «Можно было и аккуратнее», — хмыкнула она. «Знаешь...» «Ронять меня еще никто не ронял». «Как такое возможно?» — нахмурилась я, игнорируя ее негодование. «Прикасаться к тебе может лишь Кощей и его жена?» «Коша передал меня тебе сразу после того, как ты закатила истерику у родительского замка», — пояснила мне Кладенец. «Пришлось продержать тебе неделю под чарами» чтобы связь наладилась, но оно того стоило. Иначе, иначе мечом бы завладела Василиса. Закончила я за нее фразу, продолжив свое движение в сторону леса. Я рада, что Кощей себя сумела безопасить, пусть и таким странным способом. Как она сказала? Неделю я была под чарами. Ну и пусть. Зато хоть выспалась, кажется себя, усмехнулась кладенец. Елена, да он переживал только за тебя, понимал, что Ега может избавиться от тебя и сделал все, чтобы этого не случилось. Я молчала и просто шла вперед, не до конца понимая, что чувствую по поводу услышанного. Забота была приятна, хоть я и не понимала ничего. А сам Кощей? Остался без защиты, получается. Хотя убить его можно только мечом. Я покосилась на кладенец, задумчиво прокручивая в голове все, что всплывало в памяти о бессмертных. Да, ничто другое фатальный урон кощею нанести не может. Неужели он был так уверен, что я верну ему меч, что, не раздумывая, отдал мне кладенец, «Если ты переживаешь за мой выбор, то не стоит», — вспомнила я его слова. «В своей избраннице я уверен, как в себе». «Хорошо, конечно, что ты действительно оказалась сердцем», — продолжала рассуждать сама меч. «Умереть я бы тебе не дала в любом случае, но то, что ега пока не знает о твоей невредимости, дает нам небольшую фору». «Что это значит?» — поспешила я переспросить. «Скорее всего, Василиса Прекрасная уже поняла, что меня привязали к тебе. Ей нужно время, чтобы связаться с бабкой и сообщить об этом. Тогда она и поймет, что смерть твоя была лишь представлением». «Я про сердце имела в виду», — перебила я меч, останавливаясь. «Думаешь, Ега отправит за мной погоню?» «Я уверена в этом», — кивнула кладенец. Именно поэтому нам нужно поторопиться и вернуться к Коше. Жаль, силой ты пользоваться сейчас еще не сможешь. Это бы многое упростило нам. Но ничего, спокойно пешком дойдем. Главное, никого по пути не встретить. «Боишься, что я вручу тебя кому-то, кроме Кощея?» Прямо спросила я у неё. «Довольно странная традиция — вверять свою судьбу в чужие руки, а потом месяц ждать, пока избранница вернет тебе меч». «Для чего им это?» Я помнила рассказ Баюна, как и печальную историю про одного из Кащеев, и там снова упоминалось сердце. «Боюсь», — ответила мне меч, — «но Коша тебе верит, и мне остается лишь надеяться, что мы в тебе не ошиблись». Какое-то время мы шли молча. Я прокручивала в голове все, что связывало меня с Кощеем. Все, от нашей первой встречи до того момента, как он попросил меня сказать да. Чувства я испытывала довольно смешанные. С одной стороны, я его почти не знала толком, но это самое но, то и дело возникало в голове. Я переживала за него. Я была тронута тем, что он заботится обо мне. Я никак не могла выкинуть из головы тот сон, где он меня поцеловал. И что тут темнить? Я не могла избавиться от необоснованной ревности, что испытывала по отношению к кладенцу. Глупо, кто спорит, но... Снова это но. «Как много ты помнишь?» — неожиданно спросила меч. «Как мы поняли с кошей?» Память твоя была скрыта. «Ты можешь не называть его Кошей?» — попросила я ее, тут же мысленно себя выругав. «Какая мне разница, как она его называет? Может, он ее тоже по-особенному зовет? Клавой, к примеру». «Ты мне сейчас Марью напомнила», — улыбнулась Кладенец. «Она ведь тоже сердце! О, как она ревновала! Словами не передать!» «Я не ревную», — возразила я. «Да я так и поняла». «Прекрати», — попросила я. «А кто это?» «Марья». «Матушка нашего Коши», — выделив уменьшительное имя Кощея, пояснила мне меч. «Когда все утрясется, обязательно с ними познакомишься». «Хм». Неопределенно хмыкнула я, начиная понимать, что информация от меча я не дождусь. Ты специально мне ничего не рассказываешь. Про сердце, например. Елена, Кладенец в миг стала серьезной. Есть вещи, которые узнаются со временем и которые не должны попасть в чужие уши. Так что. Ясно. Махнула я рукой и не переживай по поводу Кощея. Я верну тебя ему». Меч улыбнулась, но промолчала на мое заявление. «А напомнить мне, кто такой Святогор, ты можешь?» Поинтересовалась я, осматривая заросшие кустарником деревья и прикидывая, как пробраться в самую чащу без ущерба для платья. Солнышко его практически просушило, но вид был плачевный. «Добавить к перепачканным местам веселенькой рванины мне не хотелось. А так ведь и получится, если я решу войти под тень деревьев через эти кусты». Вероятно, Салтан его почти не вспоминал, раз ты не поняла, о ком речь. Задумчиво отозвалась Кладенец, указывая мне рукой в сторону. «Вот там, чуть меньше заросли. Можно попробовать пройти». «Спасибо». Я направилась в указанном направлении. Я помню имя, но никак не могу вспомнить, кто он. «Младший брат царя Салтана», — огорошила меня меч ответом. «Царевич Святогор, не повезло тебе с дядюшкой, да?» «Не повезло», — бездумно повторила я за ней. «И это еще, мягко сказано» родной дяде пытающийся меня убить добро пожаловать домой ленка